Глава двадцать вторая. Свет на кухне горит до глубокой ночи, а я упорно пытаюсь это игнорировать. Дочки давно спят наверху, я склонился над бумагами в своем кабинете, но абстрагироваться не получается. То и дело поднимаю взгляд на приоткрытую дверь. Немного непривычно, что в столь позднее время в доме кто-то есть, кроме нас с малышками. Хозяйничает, гремит посудой и изредка бубнит что-то, будто читает заговор. Заставляю себя вернуться к работе. Но внимание рассеивается. Перед глазами расплываются документы Славиных, Пономарёвых и ещё одно дело, которое я взял пару недель назад. Все они срочные и не терпят отлагательств, особенно то, что касается Веры. И это отныне в приоритете. «Так, и что мы имеем?» Выдыхаю, пытаясь сосредоточиться, и переключаюсь на экран ноутбука. Открываю базу моей фирмы, Вбиваю в строку поиска фамилию «Пономарёв». Открываю все связанные с ним файлы. Тот пакет документов, что у меня есть, чуть облегчает задачу и одновременно запутывает клубок, потому что теперь мне предстоит взглянуть на дело под другим углом, с позиции, разведённой во всех смыслах «супруги», и найти зацепки, которые помогут мне похоронить самого себя. Нахрена это мне? В очередной раз задаюсь вопросом, но ответа так и не нахожу. Хрипло кашляю, прикрывая глаза ладонью. Даю себе секунду передышки. Неосознанно прислушиваюсь к слабым, едва уловимым звукам, доносящимся из кухни. Втягиваю носом аппетитный аромат выпечки. Такими темпами у меня весь дом будет пахнуть. Верой сладковой. Всё-таки девичья фамилия у неё говорящая. Словно специально для этой девушки-кондитера подбиралась. Не выдержав, я откладываю бумаги и выхожу из кабинета. Не замечаю, как оказываюсь на пороге кухни и стопорюсь в дверном проеме. Взгляд скользит по аккуратной фигурке в поварском фартуке, суетящейся возле духовки. «Не спится, Константин Дюрич?» Бесстрастно бросает вера, как бы невзначай, будто говорит сама с собой или повторяет один из рецептов. При этом даже не оборачивается, но чувствует мое присутствие. «Не особо. Отодвигаю стул и занимаю место во главе стола, откуда открывается наилучший обзор. Барабаню пальцами по дереву и наблюдаю, как Вера берёт прихватку, открывает дверцу духовки и достаёт оттуда противень. Перекладывает поостывшие эклеры на блюдо и убирает в сторону. Говорят, плохой сон у тех, у кого совесть нечиста. На миг она оборачивается, всё-таки удостоив меня взглядом. Холодным и острым, как ледышка. Сорвавшаяся с крыши десятиэтажного дома и летящая прямо в темечко. Меткое попадание — и ты труп оставив меня биться в предсмертных конвульсиях, возвращается к готовке. Ставит сотейник на плиту. Вливает и насыпает туда какие-то ингредиенты, будто варит зелье. Не иначе, как колдует, рыжеволосая ведьма. «Совесть — это атовизм. Говорят, для того, чтобы стать хорошим адвокатом, надо убить в себе её», — произношу безэмоционально, осматривая продукты на столе. «Вера развела на кухне бардак, но такая ерунда давно меня не злит». Малышки приучили относиться ко всему философски. Иначе я бы свихнулся за эти четыре года. Что ж, Вера вдруг замирает, опустив ладони на столешницу и наклонившись. Стоит спиной ко мне так, что я не могу видеть её лица и читать эмоции. «Надеюсь, вы не верите всему, что говорят, и сохранили в себе хоть что-нибудь человеческое». Выпаливает прямо, чётко, без прикрас. И умолкает, погружаясь в свои мысли. «Я тоже не выдаю ни слова» зацепившись взглядом за бутылку коньяка на столе. Поднимаюсь к посудному шкафу. Беру стакан и, плеснув в него немного алкоголя, кручу в руках. Прохаживаюсь по кухне, пока не останавливаюсь рядом с Верой, окутанной дымкой ванили. Упираюсь бедром в край столешницы и ощущаю на себе испытывающий взгляд. Боковым зрением замечаю, как Вера приближается ко мне. Подходит вплотную. Мешаю, скидываю голову. Всматриваюсь в нахмуренные черты лица. Замечаю несколько кудряшек, выбившихся из-под коричневой повязки, при помощи которой Вера убрала волосы перед готовкой. «Немного», — нагло кивает, и, подавшись вперёд, забирает у меня стакан. «Вы, если хотите сказать мне что-то, давайте честно и прямо», — припечатывает меня хлёсткой фразой. Пока я пребываю в ступоре, она взбалтывает коньяк, подносит стакан к свету, доливает в него ещё немного из бутылки, прищуривается, оценивая уровень, и потом выливает содержимое в сотейник. Есть, машинально соглашаюсь, но очередной взгляд-выстрел возвращает меня в реальность. Точнее, спросить. Зачем Пономарев тебя преследует, Вера? Вечером его машина опять мелькала в твоем дворе. Пытаюсь сглотнуть ком в горле, но ощущаю стягивающую сухость, от которой приходится закашляться. Осознаю, что едва не выдал себя, ведь я не должен знать, как выглядит Пономарёв и на каком автомобиле ездит. Однако Вера так поглощена работой, что упускает мою уговорку. Он хочет, чтобы я дальше занималась кафе и… Поворачивается к плите, чтобы избежать зрительного контакта со мной. Чтобы я вернулась к нему. Готов даже беременную любовницу выгнать. Качает головой и панура опускает плечи. Правда, предварительно ребёнку у неё отобрать в качестве трофея, потому что я не смогла ему родить. Признается неожиданно. Мысленно записываю этот факт на подкорку памяти, отчаянно стараясь подавить в себе эмоции, но тщетно. Они накатывают волнами и душат, потому что я подсознательно провожу параллель со своим прошлым. Болезненные воспоминания немного дезориентируют, и я понимаю, что Пономарев, Жалкий слабак, если решил пойти легким путем, заделав ребенка на стороне. Очередное свидетельство того, что с его стороны не было никакой любви, лишь желание обладать и собственнические чувства, что он и продолжает демонстрировать вере. А ты что думаешь? Ты уверена, что все кончено? Прощупываю почву, за что получаю разрушающую лавину негатива от нее. Перед тем, как развести супругов, им не зря дают время на примирение. Резонно отмечаю, но мое уточнение выглядит как попытка оправдаться. предателей не прощают», — фыркает она гневно, становясь напротив меня и складывая руки на груди. «Я никогда не смогу принять две вещи — измену и ложь». Очередная зарубка делается в моем измученном сознании. Вера гордая и принципиальная. Наверняка эти качества мешают ей в жизни, но... Я солгу, если скажу, что они мне не нравятся. Наоборот. Очень импонирует. Хотя когда-нибудь могут сыграть против меня же. Ведь если она узнает, кто в действительности представлял на суде Пономарёва, то совершенно точно откажется от моей помощи. Даже несмотря на то, что рискует таким образом потерять всё. Встанет в позу и упрётся рогами, не переубедить. В свою очередь я, чем ближе общаюсь с Верой, тем сильнее хочу разобраться во всех тонкостях развода. И помочь ей. Это не совсем правильно и абсолютно нелогично. Я сам себя подставляю, но почему-то не могу иначе. «А что же любовь?» Ухмыляюсь, продолжая провоцировать рыжую бестию. «Всепрощающая и слепая». «Чем сильнее любовь, тем легче ее превратить в разрушающую ненависть», — с огоньком в глазах перебивает меня. «А вот назад пути уже нет. Не повернуть процесс вспять». Не вовремя я вспоминаю о Даше. С ней все произошло именно так, как описывает Вера. От теплых искренних чувств, которые я когда-то к ней испытывал, не осталось и следа. На смену им пришли тьма и злость. Вера чертовски права. У нас с ней во многом совпадают мысли и взгляды на жизнь. Но самое главное — я верю ее словам. И, наверное, только сейчас избавляюсь от последних сомнений и принимаю окончательное решение. «Мужа я тебе возвращать не собираюсь, а вот кафе — вполне реально». Чеканю по слогам, пока Вера застывает, внимая каждому моему слову. «Я обещаю тебе, что это всё». Небрежно взмахиваю рукой в сторону шикарных эклеров, приготовленных в полевых условиях. Виновато указываю на неприспособленную для Веры кухню. «Всё это временно. Потерпи. Скоро опять будешь работать в своём кафе». Касаюсь её хрупкого плеча. Невесомо, кончиками пальцев. Провожу по тонкой руке вниз и отдёргиваю ладонь. «Константин Юрьевич, я…» Она осекается, подбирая слова. «Вы…» Шумно вбирает ртом воздух и, будто переступив через свою гордость, выдаёт на одном выдохе. «Я очень вам благодарна, правда. Простите, я порой бываю чересчур прямолинейной и резкой». «В этом мы похожи». Усмехаюсь и ловлю её ответную улыбку. Так что тоже извини, если в чём-то был груб, и, если можно, поменьше официоза, когда мы дома. Я от него в фирме дико устал. Можно на «ты» по имени. Да хоть «эй», лишь бы я понимал, что ты обращаешься ко мне. Постараюсь, — обещает неуверенно, шёпотом, и возвращается к своим эклером, будто прячется от меня в работе. Чтобы не смущать её и не мешать, я покидаю кухню. А в голове по кирпичикам выстраивается план, и все пазлы складываются в единую картину с портретом посередине, где изображена одна мерзкая морда, которая в неоплатном долгу передо мной. И сыграет решающую роль во всем этом спектакле.